Увы, мужчина кашлял и что-то бормотал, с сбоку на бок. Я поглядел на часы. Приготовление заняли очень много времени, около часа, и я не мог терять ни минуты драгоценного времени. Оставалось смело идти вперед, но запастись алиби, так я и сделал. Не заботясь о тишине, я подошел к ванной комнате и включил на полную мощность горячую и холодную воду, вытащив, разумеется, затычку. Мои слуги и прежде имели причины жаловаться на меня за то, что я принимаю ванну в неурочное время. Дело не только в обычном шуме, который беспокоил моих соседей. Трубы довольно часто издавали звуки, похожие на громкие стоны. К счастью, и на сей раз цистерны и трубы были в отличной форме, отчего свистели, шумели, рыдали почти так же громко, как на железнодорожной станции. Подождав пять минут... Чтобы дать людям возможность успокоиться и укрыться с головой одеялом, я уменьшил напор и покинул ванную комнату, оставив в ней свет и заперев дверь. После этого я подхватил труп и потащил его наверх, естественно, стараясь не шуметь. В кладовке, что расположена на одном этаже с комнатой слуг и ванной комнатой, есть люк. ведущий на крышу, до которого трудно добраться по приставной лестнице. Сначала я вытолкнул на крышу труб, потом вылез сам. Вода в трубах создавала достаточно шума, чтобы я мог не беспокоиться. Лестницу я тоже вытащил наверх. Между моим домом и соседним есть расстояние в несколько футов. Наверное, когда Квин Кэролин Мэншенс» возводились, возникли некоторые проблемы с устаревшим освещением. Но как-то этот конфликт был улажен. Короче говоря, лестница мне пригодилась». Я привязал к ней труп и стал продвигать ее, пока она не достигла другой стороны. Сам я разбежался и без труда перепрыгнул на крышу соседнего дома. Благо, она пологая и на одном уровне с моей крышей. Остальное просто. Я потащил труп дальше, намереваясь оставить его на какой-нибудь лестнице или в трубе, но остановился примерно на середине, вспомнив, что подо мной апартаменты Фипса. Того самого Фипса с глупым лицом, который любит просуждать о запрещении вивисекции. Мне показалось забавным оставить ему мое послание и посмотреть, как он сумеет выкрутиться из непростой ситуации. Так как было темно, да еще лил дождь, то мне пришлось воспользоваться фонариком, чего я никак не хотел делать. Ну и тут мне повезло. Окно у Фипса оказалось открытым, и фонарик горел недолго. Все эти квартиры построены по типовому проекту, поэтому не сомневался, что подо мной ванная комната, в крайнем случае кухня. У меня с собой был еще один бинт, и с его помощью я словно на веревках спустил труп, потом сам соскочил вниз, и вскоре мой безмолвный помощник оказался в ванне. К этому времени я почти успокоился и даже позволил себе потратить несколько минут, чтобы получше уложить его. Повинуясь ему импульсу, я напялил на него зацепившийся за мой пиджак на вокзале пенсне. Я почти забыл о нем, но надо было развязать бинты, и оно попалось мне под руку в кармане, когда я искал перочинный нож. Это был еще один штрих, который мог увести следствие в ложном направлении, так что я нацепил на него пенсне и постарался побыстрее убрать следы моего пребывания в чужом доме. А обратный путь занял у меня куда меньше времени. Помощница цистерна приветствовала меня свистом и хрипами. Подсчитав, что я принимаю ванну уже три четверти часа, я выключил воду и позволил моим несчастным слугам немного поспать. Кстати, мне тоже не мешало отдохнуть. Однако сначала я отправился в больницу, чтобы обезопасить себя там. Я отделил голову Леви и сделал несколько надрезов на лице. Через двадцать минут его не узнала бы собственная жена. Оставив плащ и галоши возле садовой калитки, я вернулся к себе, в спальне почистил брюки и повесил их сушиться. Бороду бродяги я сжег в библиотеке. С пяти до семи я спал, потом меня, как обычно, разбудил камердинер, пришлось извиниться за позднюю ванну и пообещать, что вызову ремонтников, и они починят бак. Мне было небезынтересно наблюдать свой повышенный аппетит за завтраком, который говорил о том, что ночная работа оказала определенное воздействие на мой организм. После завтрака я пошел в прозекторскую и продолжил исследование головы. Тогда-то явился на редкость тупоголовый инспектор и стал спрашивать, не пропадал ли в больнице труп. Я позвал его в прозекторскую и с удовольствием показал ему, что работаю с головой сэра Рувима Леви. Потом мне захотелось побывать у Фипса и убедиться, что труп смотрится вполне убедительно. Как только начала работать биржа, я телефонировал моим брокерам, высказал якобы возникшие у меня опасения и попросил продать мои акции, которые успели вырасти в цене. К концу дня, однако, покупателей напугал отсутствие Леви, может быть, даже слухи о его смерти. И мне удалось заработать всего несколько сотен фунтов. Надеюсь, теперь вам все ясно, если какие-то моменты еще оставались для вас непонятными. Поздравляю вас с победой и прошу передать самый теплый привет вашей матушке. Искренне ваш... Джулиан Фрик. П.С. Все мои деньги я завещал больнице Святого Луки, а свое тело той же больницы для научных исследований. Уверен, мой мозг может сослужить немалую службу науки. Поскольку я собираюсь покончить жизнь самоубийством, то могут возникнуть некоторые трудности. Сделайте мне одолжение, свяжитесь с соответствующими людьми и проследите, чтобы мой мозг не попал в неопытные руки. Кстати, может быть, вам будет интересно узнать, что я благодарен вам за ваш приход ко мне и понял его как предупреждение, поэтому решил принять соответствующие меры. Мне было приятно ваша высокая оценка моей выдержки и моей способности трезво мыслить и идти до конца, так что согласись вы на инъекцию, домой вы, вы живым не добрались. Следов никаких не осталось бы, так как в шприце было всего лишь безопасный в соответствующих дозах стрихнин и мало кому известный яд. Имеющимися средствами его определить невозможно. Концентрированная на этом месте рукопись обрывалась. «Что ж, все ясно!» – проговорил Паркер. «Поразительно!» – воскликнул лорд Питер. «Какое хладнокровие! Какой ум!» И все же он не удержался от исповеди, лишь бы еще раз продемонстрировать свой интеллект, даже во вред себе. «И прекрасно! Для нас-то уж точно!» – отозвался инспектор Саг. «Благослови вас, Господь, сэр!» Но преступники все на один манер. «Вот и эпитафия, фрику!» Заметил Паркер после ухода инспектора. «Что дальше, Питер? Я даю обед в честь мистера Джона Миллигана и его секретаря, и также мистера Кримплшема и мистера Уикса. Они заслуживают этого, так как не убивали Леви». «Не забудьте о Фипсах!» «Ни в коем случае!» «Ну как же мне лишить себя приятного общества, миссис Фипс?» «Бантер!» «Слушаю, милорд!» «Принесите нам!» наполеон конец книги читала огне